Глава 5. Побоище. Тери не походили на троглодитов. Реконструкции тех древних обитателей Земли являли облик малосимпатичной человека-обезьяны, сутулой, неспособной к бегу, поросшей клочковатым бурым волосом. Эти существа передвигались то на двух конечностях, то на четырех, имели плоский череп с мощными надбровными дугами, и их физиономию при всем желании нельзя было считать лицом. Слишком уж она напоминала звериную морду. К тому же они были всеядными. Поедали все, начиная от жуков, улиток, муравьев, мышей и кончая жесткими корнями. А собственной плотью и кровью кормили массу обитавших в шерсти паразитов. Терри, безусловные родичи неандертальцев, продвинулись дальше по пути эволюции. Невысокие, сухощавые, покрытые короткой мягкой шерсткой, светло-коричневого или более темного цвета. Они отличались прямой осанкой и соразмерностью членов. Их руки были руками, а не лапами. Ноги – ногами с хорошо сформировавшейся ступней, а лица, почти решенные волос, все-таки лицами, причем с богатой мимикой. Их сила, ловкость и подвижность изумляли не меньше, чем стойкое пристрастие к чистоте и искусству в обработке камня. Их дротики, отбойники, ножи-копалки, чаши и жернова, отполированные до блеска, служили многим поколениям. В благодатном климате предгорий они не испытывали недостатков пищи. Плоды, ягоды, орехи и коренья вызревали круглый год, и их дополнялись едобная кора, злаки и сахароносные стебли. В силу инстинкта или какой-то особой чувствительности каждым семейством Терри потреблялось столько лесных даров, сколько воспроизводилось в сезон плодоношения, что позволяло не кочевать, а жить оседлой жизнью. Похоже, они рассматривали территорию, что прилегала к пещере, как неистощимое пастбище, кормившее их предков, их самих, и обещавшее кормить будущее поколение. Они оставались частицей этой среды, такой же, как деревья и обитавшие в их кронах зверьки, пернатые насекомые, как луга из стада травоядных, как скалы, населенные ящерицами и озера, где жили и плодились черепахи и водяные свиньи. Подобно всем безобидным тварям, они являлись дичью для свирепых маа, кактистых сога, крупных ящеров, водившихся в реках и на равнине. Но от них, если не терять бдительности, можно было скрыться или прикончить хищника на расстоянии, метнув дротики. В сущности у них был один единственный противник, упорный и безжалостный – Тазинта. Тревельян и Ютин сидели у реки на корнях огромного фрола. Часть древесных корней тянулась в воду изгибалась там, словно туловище сказочных драконов, образуя некое подобие купальни – Обычно там резвились малыши, и сейчас три головки торчали над водой, и три пары любопытных темных глаз взирали на пришельцев. Голопроектор сделал из тревельяна крепкого зрелого самца со светло-кофейной шерстью. и Иутин же выбрал рост и возраст поменьше, а шкурку потемнее, но с белым ромбом на груди. Их маскировка, включающая внешний вид и источаемые запахи, была совершенной. Но Тере нравилось касаться друг друга, гладить шерсть, расчесывать ее палочками, что чужаков-наблюдателей никак не устраивало. На ощупь их комбинезоны казались мягкими, но с шерстью ткань не спутаешь, тем более обруч на голове. Поэтому, явившись к семейству, обитавшему в пещере, они дали понять, что близкие контакты нежелательны, даже с самыми симпатичными из местных самок. После этого их оставили в покое. Но общество не лишили. Никто не отказывался поговорить с гостями и разделить с ними трапезу. Они провели в пещере четыре дня. И Иутин против ожиданий держался неплохо. Во всяком случае, не шарахался от приближавшихся членов семейства, старых и малых. Возможно, в самом деле прошел особую подготовку. Но наблюдатель он был неважный. Слишком любопытничал, вертел головой, зыркал туда и сюда. А походку и движение тере имитировал весьма неуклюже. По этой причине Тревильян велел ему больше сидеть и меньше бегать. Из леса по ту сторону реки вышли шестеро аборигенов, Река выглядела не широкой, но полноводной. Ее долина тянулась на северо-запад в горы, где с 300-метрового обрыва рушился в пене и брызгах водопад. Через реку были переброшены два бревна, опиравшихся на большой валун в середине течения. Этот мост даже имел перила, привязанные к бревнам шесты, переплетенные веревкой из лиан. По части веревок, сумок и корзин тери тоже были отменными мастерами. Зато одежд, кроме поисков, не носили и огнем не пользовались. Шесть добытчиков, трое мужчин и три женщины с тяжелыми заплечными корзинами грациозно шли по мосту, не касаясь перил. Иутин уставился на них во все глаза. «Несут орехи, те самые, что потом перетирают в пасту. Это мы уже видели», – произнес Кривильян и поправил обруч, в котором прятался его советник. «Я наблюдал такие картины еще на станции, в ваших записях». Иутин повернул к нему лицо молодого теря Темные, глубоко запавшие глаза, узкие губы, скошенный подбородок, коричневая шерсть, почти скрывающая лоб. Не красавец, но вполне похож на человека. Я тоже их наблюдал, смотрел, не понимая отличий между реальным бытием и голофильмом. А тут? Тут все иначе, Ивар, все по-настоящему. Будто я очутился на издании в ту пору, когда у него была одна луна. Это очень странное ощущение. Тревильян усмехнулся. Сейчас его спутник постигал нехитрую истину. Видеть и быть – разные вещи. Они отличались запахом воды, ароматом зелени, ветром, овивавшим лицо, и тем, что, повернув голову, можно было полюбоваться небесами, солнцем, клонившимся к закату, вечной долиной и мордашками маленьких тере, плескавшихся в заводе. «Должно быть, мои рассуждения кажутся тебе наивными», – произнес Иутин. «Но вспомни, что я генетик, и жизнь моя проходит среди приборов и контейнеров с пробами» а ты побывал на десятках планет. Подобные зрелища тебя не удивляют. Ты не прав. Конечно, я встречался с несколькими гуманоидными расами и архаическими культурами, не достигшими порога Киннисона, но никогда не наблюдал, как формируется новое человечество. Даже два – Терри и Тазинта. Что такое порог Киннесона? Это термин нашей исторической науки, уровень культурного развития, по достижению которого запрещено влиять на инопланетный социум. «Передача информации, особенно научной, может привести к войне или другим катаклизмам». Езидан сказал, «Самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает». «Неплохое определение порога Кинисона, согласился Тревельян, – «поэтому будем благоразумны». Шесть туземцев с корзинами перешли мостик и направились мимо них к пещере. Каждый, минуя гостей, испускал мелодичный свист и делал жесты вечернего приветствия но их мы можем одарить без риска», произнес Иутин, глядя вслед добытчикам. «Безусловно, вопрос в конкретных способах и в том, чтобы не обидеть ни Терри, ни Тазинта. В части способов между Ни и Пахарас есть разногласия», сказал после паузы третий генетик. «Мне тоже так показалось», отозвался Ивар, навострив уши. Эти разногласия очень его занимали, но Иутин не пожелал продолжить тему, а повел разговор, об экспедициях Тревельяна и чудесах иных миров, о пекле, где раскаленные пустыни переходили вулканические горы, о саргасовых морях Хаймара, о джунглях селы, где хищные растения пили кровь животных и людей, о продуваемых ветрами безбрежных равнинах пта. Затем он принялся расспрашивать о хапторах. Правда ли, что эти существа так агрессивны и ужасны, как то описывается в справочниках? Тривильян постарался его не разочаровать. Капторы относились к гуманоидам, но самого сплочного нрава и мерзкой внешности. Голова, покрытая орговевшей кожей, шишки по обе стороны лба, подобные рогам, глаза с вертикальными зрачками, заостренные уши и мощные челюсти. Большой симпатией в галактике они не пользовались. Из пещеры навстречу пришедшим высыпали все ее обитатели от мала до велика. Десяток взрослых самцов полторы дюжины самок, дети, подростки и трое старейшин, которым было, наверное, под 80. Отвечая на вопросы Иутина и глядя, как со спин добытчиков снимают корзины, как ласково касаются их плеч, как с визгом суетится малышня, перетаскивая большие в два кулака орехи, Тревельян размышлял о том, как не похожи эти создания на тазинта. Пожалуй, тазинта были в большей степени людьми, разделяя издревле свойственные человеческому роду пороки, жадность и воинственность, Склонность пакостить в собственном доме, ненависть к чужим и уверенность, что сила решает все проблемы. Керри казались другими. Когда-нибудь в далеком будущем эта раса станет такой же мудрой и благожелательной, как парапримы, соплеменники Ахисека, великого наставника Сосиера, хранителя планеты. Возможно, станет, если Тазинта не разделаются с ней в ближайшие тысячелетия. О тех и других Тревельян судил, как положено специалисту, без неприязни и без симпатии. Инопланетная ксенология, сфера его занятий, была, пожалуй, самой жестокой, самой бескомпромиссной из всех научных дисциплин, изобретенных человечеством. В данном случае это проявлялось со всей трагической очевидностью. Кери, жившие в гармонии с природой, развивались медленно, тогда как тазинта, в силу присущих им пороков, прогрессировали гораздо быстрее. И значит, кровожадное племя одержит верх над мирной расой. Если, конечно, не подкорректировать законы истории и эволюции. Когда солнце наполовину скрылось за лесом, к ним приблизился старец. Тривильян не имел понятия о его настоящем имени, как и о том, есть ли у тери вообще имена и личная персонификация с каким-то набором звуков. С одной стороны, их язык был более беден, чем у Тазинта, и состоял из односложных восклицаний и подражаний ревов животных, свисту ветра, журчание ручья, стуку камней. В общем, всему тому с чего у человеческого племени начинаются слова и речь. С другой, этот скудный набор, производимый голосовыми связками, нельзя было считать знаком привитивности. Звуки дополнялись мимикой, жестами и телодвижениями, что позволяло сообщить не меньше информации, чем, например, язык земных бушменов или папуасов. Еще на станции, пользуясь материалами зендауна и гипноизлучателем, Тривильян усвоил необходимые слова и знаки что позволяло вести со старцем вполне осмысленный разговор. С другими тоже. Но старец был демосфеном и цицероном своего племени, самым древним и старейшим, и, безусловно, самым велиречивым и толковым. Первые беседы с ним шокировали Ивара. Используя весь арсенал угрожающих звуков и жестов, он изобразил опасность, надвисшую над тере. Конкретно над этим семейством из 60 с лишним особей Он рычал и ревел, подпрыгивал, замахиваясь воображаемым копьем, показывал, как топор и дубина дробят кости, как выпускает кишки нож, как тери, самки, самцы и детеныши падают на землю, корчатся в муках и умирают. Пока он вел эту сольную партию, Иутин, игравший вторую скрипку, объяснял, что угроза идет с восхода, что источник ее – злые и многочисленные дикари, что победить их нельзя и лучше убраться с их дороги, прихватив с собой тери из соседних пещер, Уйти в джунгли или в горы, на побережье или просто за солнцем на закат. Уйти куда угодно. Только подальше от Азинта, страшных безжалостных убийц. Старец отказался. Сначала Тревильян подумал, что он не сознает опасности. Но это было не так. Старый Терри понял даже больше, чем они сказали. Он решил, что пришельцы явились с предупреждением и выразил множеством знаков свою благодарность. А племени сломанного меча и вообще от Азинта Он был осведомлен не хуже Тревельяна, как и о том, что все существа его расы на востоке континента уничтожены. Уничтожение длилось слишком долго, не первый век и даже не первое тысячелетие. И кто их убивает, те знали Не понимали другого, зачем. Мир казался таким просторным. Но в этом огромном мире у них имелось свое место. Территория, где обитали предки и будут жить потомки. Древний дом каждой семьи, который они не желали покинуть привязанность к своей пещере, к текущему рядом ручью или реке, к знакомым деревьям, холмам, полянам и долинам, была такой же сильной и неистребимой, как вера тазинта в то, что раздающий дары спутал их, настоящих людей, земляными червями. Идея побега, ухода навсегда, не воспринималась стере, хотя мысль о странствиях не была им чуждой. Молодые самцы и самки уходили к соседям и жили подолгу у них, чтобы обменяться семенем и кровью. Жили, но непременно возвращались, влекомые тем же чувством, что заставляет перелетных птиц вернуться в родные леса и луга. То был инстинкт. И Тревельян, знавший тайную мощь подсознательного, особенно у тех, чей разум на заре времен дик и темен, не надеялся его переломить. «Мы останемся здесь. Мы никуда не уйдем», — сказал и показал знаками старец. «Мы будем защищаться», — добавил он, бросив взгляд на дротики с каменными жалами и согнув правую руку. «Вы наверняка погибнете, умрете», – пытался объяснить ему Тревельян. Но это, кажется, не пугало ни старого тери, ни его молодых соплеменников. Мысль, выраженная им в отрывистых возлосах и телодвижениях, напоминавших танец, была удивительно сложной для примитивного народа. Те, что жили здесь до нас, тоже умерли, и мы, погибнув, соединимся с ними. После нескольких таких бесед Ивар понял, что идея переселения тери на другой материк попахивает химерой. Командор, его советник, придерживался того же мнения. Итак, старец подошел к ним, когда солнечный диск наполовину скрылся за лесом, и в небе призрачной тенью проступила туманность слоновый бивень. В каждой руке он держал подротику. Их лезвия, выточенные из обсидиана, угрожающе поблескивали. Старейшина скрестил девки, бросил взгляд на солнце и, буркнув Ахр! Протянул оружие гостям. Губы его зашевелились, издавая чмокающий звук. Он провел ладонью от горла к животу, похлопал по нему, потом напряг мышцы и, наконец, оглядев Ивара и Иутина, махнул в сторону лесной чащи, на другом берегу реки. «Прогоняет нас?» – спросил третий генетик, не до конца понявший смысл этой пантомимы. «Нет, будет битва». Тревельян в свой черед поглядел на закатное светило. «Ахар» означает «мрак», «темнота». Вероятно, сборщики орехов наткнулись на тазинта и решили, что этой ночью не избежать нападения. Старец предлагает поесть, чтобы быть сильными и сражаться. Но если мы пожелаем, то можем уйти. Достойный Джапро велел записать схватку во всех подробностях, произнес Иутин, взвешивая дротик в ладони. Мы не уйдем. Но бросаться этими штуками нам не обязательно, как ты считаешь? Мы способны на гораздо большее, чем думаем, ответил Тревельян изречением из книги начала и конца». Потом повернулся к старцу, ткнул дротиком воображаемого врага и произнес «Хо!». Вслед за старейшиной они направились к пещере. Это убежище было не какой-то темной и сырой дырой, а просторным гротом, открытым воздуху и утреннему солнцу. Вход – длинная, в сотню шагов, щель под нависающим утесом, прикрытая коекделианами. Пол – песчаный, выложенный в дальнем углу плоскими камнями. Там зарывали умерших. В стенах естественные ниши, заставленные корзинами с орехами, плодами и запасами подделочного камня, связками дротиков, копалками на длинных ручках и другим нехитрым скарбом. В песке отрыты ямки, заполненные высушенной травой. Места, где так удобно спать, расчесывать друг другу шерсть и заниматься любовью. Часть пола покрыта грубыми циновками, сплетенными из той же травы. Там находится жернова и стоит посуда, половинки больших орехов. В общем, по меркам каменного века, уютное жилье. Рядом с рекой и лесом, полным всяческой еды. Вот только... Жидковато фортеция для обороны», — заметил командор, откликнувшись на мысли Тревельяна. Жидковато, согласился тот. «Ни брустверов перед входом, ни рва и вала, не говоря уже о высоких стенах и прочных воротах. Ну и дьявол с ними. Для нас главное не победа, главное — участие». «Все же собрался поучаствовать или нет?» Как получится, дед, заметил Ивар и, войдя в пещеру, подсел к сыновке со скорлупками. На ужин сегодня была дробленная ореховая масса, смешанная с ягодами и сладкими стеблями. Пища сытная и витаминная. Он ел, сидя рядом с молчаливым утиным, И камера в наголовном обруче фиксировала изображение и звуки, все происходящее под каменными сводами. И тающий вечерний свет не был ей помехой. Запись трапезы Терри перед схваткой стазинта. Последние трапезы ибо охотники сломанного меча вырежут эту семью. Однако ни уныния, ни ужаса не наблюдается. Даже гнева. Свистят и щебечут, как всегда, разглаживают шорстку, кормят малышей, гримасничают, изображают что-то похожее на улыбку. Но дротики у всех, включая женщин и подростков. Тревельяну вспомнилась коллекция в жилище третьего генетика. Ее, вероятно, пополняли киберы, обследуя разоренные стойбища. Иутин тогда сказал, То ловко мечут копья на сто шагов, и значит, их враги несут потери. Насколько значительные. Сегодня он это увидит. Маа! произнес Ивар и погладил ладонью живот. Это было благодарностью за еду и одновременно знаком, что он сыт. Терь залопотали, делая дружелюбные знаки, и только старец молчал и глядел на него с немым вопросом. Поднявшись, тривильян выбрал себе четыре дротика и привычным усилием воли активировал кожу. Не лишняя предосторожность перед атакой Тазинта. Оглядевшись, он направился в дальний конец пещеры, к могильным камням, покрывавшим песок, и сел у входа. Поляна, деревья, река и мостик над ней уже тонули в сумерках, но он обладал хорошим ночным зрением. Над кронами фролов кружили мелкие птахи, летали спокойно, без суеты, а выше, чуть пошевеливая крыльями, парила большая птица, похожая на чайку. «Кибернаблюдатель», — решил Ивар. Утин опустился на землю в двух шагах от него. «Если нападут сегодня ночью...» «Да», — спросил Тревельян после недолгого молчания. «Что нам делать, Ивар? Если тазинта примут нас за теря, если даже мы явимся в своем истинном обличии. «Вразуми меня, Сераокий, как бы не очутиться раньше времени в погребальном кувшине?» «У тебя есть голопроектор?» «Переключи изображение, встань тазинта, и они тебя не тронут». «Зато тери могут проткнуть дротиком». Кроме тери и Тазинта есть другие возможности. Превратись в маа или в ящера и беги из пещеры. Не думаю, что кто-то риснул сразиться с хищником. А ты? Что сделаешь ты? За меня не тревожься. Я полевой агент и бывал во всяких переделках. Он почувствовал руку Иутина на своем плече. Великая галактика. Воистину, этот Книелина – поразительный тип. Сам по своей воле коснулся другого человека. И кого? Волосатого землянина. Голос третьего генетика был тих. «Я отключил запись, Ивар. Теперь скажи, у тебя есть оружие? Ты что-то пронес на станцию? Что-то такое, чего не нашла даже Ная Акра? Может быть, боевой имплант?» «Знает о том обыске», — отметил командор. «Думаю, это ни для кого не тайна», — ответил Тревельян, а вслух сказал. «У меня нет оружия, Иутин. Ни боевого импланта, ни излучателя, ни лазерного хлыста. Ничего, кроме моих рук, ног, волос и кожи. Он ухмыльнулся, ощущая, как усилилось напряжение мышц. Само собой. Кожа не могла сравниться с бластером, скобом или десантным скафандром. Зато имела перед ними большое преимущество. Ее никто не видел. Осталось неясным, поверил ему Иутин или нет. Но руку с плеча Тервельяна он снял и отодвинулся. Затем произнес «Наверное, нам стоит разделиться и снимать с двух точек, Ивар. Если ты будешь здесь, я отправлюсь в другой конец пещеры». «Не Юрий Джапро?» желает самой достоверной и подробной информации. Он сказал, что последует со вторым курсом Затазинта и тоже сделает запись. Отличный у нас получится фильм. Одни дикари, пожиратели плоти, уничтожают других, безобидных и мирных. В его голосе звучала горечь, а еще какой-то неясный намек, словно он хотел что-то добавить, но не решался. Впрочем, Ивару давно уже понял, что к Джабуро третий генетик относится без больших симпатий как, вероятно, и к другим членам миссии к ней Элина. В среде достойных он являлся очепенцем, и это было столь же очевидно, как неприязнь, питаемая друг другу, Ни и Пахарас. Тивильян загонул в его темные глаза. «Недавно мы говорили, что наше вмешательство не должно вредить ни Тери, ни Тазинта. Задача экспедиции – восстановление равновесия между ними каким-нибудь гуманным способом». Он замолк на секунду, припоминая пекло, хаймер. пта, и другие миры, где фонд тем или иным путем добивался успеха. Мы могли бы внедрить у Тазинта новую религию или все-таки взорвать этот проклятый полуостров в самой середине, чтобы Терри защищал океан. Способ мы обязательно придумаем, Иутин. Но ты сказал, что у лидеров экспедиции есть разногласия. И я тоже понял это, беседуя с ними, просматривая собранные материалы и ваши предложения. Так в чем же, по-твоему, причина споров? Иутин молчал и прятал взгляд. Ивар, однако, не собирался останавливаться. Конфликт, вероятно, между Джебом Ро, аристократом, верищем в Ездана, и первым лезвием, чьи боги – наука и власть. Координатор экспедиции – Пахарас. И для другого клана это может показаться оскорбительным. Значит, что бы ни придумал Джеб Ро, что бы ни предложил первое лезвие, будет против. Если, скажем, координатор решит, что Стазинта нужно обойтись покруче, лезвие в тот же час. Ты верно назвал источник конфликта но ошибся в позициях сторон, глухо молвил третий генетик. Я так, для примера. Судя по отчетам первого лезвия и второго курса, именно им не нравится тазинта. Конкретных рекомендаций в отчетах нет, но, думаю, они хотели бы их уничтожить. Никто на это не пойдет, ни мы, ни вы, земляне. Поступить так беззащитной расы значит упасть во мнение галактики. Но первое лезвие считает, что их необходимо подвергнуть лучевому воздействию, сократив численность и добившись не столь агрессивных мутаций, если угодно притормозить хищные инстинкты дикарей. Второй курс с ним согласен. Я как специалист готов утверждать, что это замедлит их эволюцию, а другие последствия, тоже негативные, проявятся через 2-3 века, когда наши кости и наша ответственность истлеют в погребальных кувшинах. Но что же касается Джабаро, моего Ньюри, У него есть другой план. Он, как ты заметил, верует в Издана и помнит, что смерть не снимает грехов. И потому, пока он лидер экспедиции, воздействий на генофонд не будет. Он ищет причины ненависти Тазинта к Тере и способы их обуздать. Так что твои исследования и выводы для него бесценны. Ну, не будем о заслугах. Тривильян небрежно помахал рукой. Я ознакомился с идеей Джабаро. И хочу напомнить, что воздействие на генофонд возможно лишь по солидарному решению землян и к ней Лина. станции просто не включит излучатель, пока два координатора, ваш и наш, не сообщат ему необходимые пароли. Сам я, кстати, таких полномочий не имею. Он на секунду смолк, потом добавил. Если отвлечься от технической стороны, скажу по правде, что позиция Джабаро больше меня прельщает, чем вариант первого лезвия. Этого он не скрывал при посещении лабораторий и в беседах с теми к ней Илина, с кем удалось встретиться и переговорить. Кроме координатора и его заместителя к ним относились лингвист, ботаник и биолог. До генетиков он еще не добрался, а малоприятную Наю Акра решил оставить под конец. Иутин промолчал. «Выдает информацию в час по капле», подумала Астривильяну. Выждав недолгое время, он произнес. «Хотя я согласен с Джебом Ро, объективность важнее». Я готов забыть о своих предпочтениях и выступить арбитром в споре. Это даже неизбежно, ведь Сайкат относится к совместным проектам и издана и земли. Важно твое мнение специалиста, но не твое посредничество, заметил Иутин. Вот как? Координатор и первое лезвие не желают, чтобы волосатым шаг вмешивался в их длязки? Сказано резко, но правдиво, подтвердил третий генетик. Это тривиллиано не обидела, тревожило другое. Ему казалось, что Иутин чего-то не договаривает. Он призадумался на минуту, потом спросил. «Подробная запись сражения и остальная информация, которую мы здесь накопаем, должны как-то укрепить позицию Джабару?» Дождавшись к генетика, Ивар посмотрел на млекнувшее небо. Потом оглянулся на Тере, сидевшую в глубине пещеры, отыскал взглядом старца и произнес. И гибель от рук Тазинта – кровавое жестокое зрелище, возбуждающее, как сказал координатор» но если даже так, я не понимаю, чем это поможет Джебуро в споре с оппонентами. Иутин поднялся. Мне это неизвестно, Ивар. Джепро нанял меня ради престижа и в втыкии. Нанял, чтобы у его женщины был опытный и бессловесный помощник. Все остальное – домыслы, слухи, предположения. И все это не стоит цены вечернего дома. Кто я такой, чтобы вникнуть в планы Джеборо и понять их смысл? Я Зинта. Всего лишь Зинта. И что это значит? Спросил Тевильян ему в спину но не дождался ответа. Стемнело, и голубой, зеленый и золотистый сайкат утонул в бархатных фиолетовых оттенках. Газовая туманность бивня затмевала свет ближних к ней звезд, но в остальной части небосвода они сияли победительно и ярко. И было их тут вдвое или втрое больше, чем на Земле. Никто их пока не пересчитывал и не присваивал созвездям имена, ибо целью существования СИС являлся обитаемый мир, а не окружавший его пространство. Космический вакуум с пламенными звездными шарами, кометами и астероидами был заботой астрономов, физиков и навигаторов. А на Сайкатской станции собрались те, кто изучал более сложные феномены – человека, его общество, его среду. Антропологи, генетики, биологи, психологи, знатоки людской природы. Они изучали мир Сайката, но, похоже, мира между ними не было. Это не только научный конфликт, пробормотал Кривильян, раскладывая перед собой дротики. Политика, грязная политика, мрачно изек командор. Этот хмырь, Иуда, твой новый приятель, в кошки-мышки играет. И запах у этих игр отчетливо политический. Ивар усмехнулся, всматриваясь в тени под деревьями. Ну подскажи тогда, дед, кто у нас кошка, а кто мышка? Не беспокойся, мальчуган, это выяснится после первой пары трупов, отозвался советник еще мрачнее. Главное, чтобы тебя среди них не оказалось. Поэтому ты свою линию гни бульдожью. Бульдог, он и на кошку годится, и на крысу. «Надеюсь, что без трупов обойдемся», — сказал Тривельян, Но ошибся. Дед как в воду глядел. Пещера за его спиной затихла. Он не слышал ни бормотания тери, ни мягкого шороха их шагов. Только певучее бесконечное журчание воды в реке. Поляна, лежавшая перед ним, довольно широкая, больше сотни метров поперечнике отливала в звездных лучах голубым аквамариновым цветом. Огромные фролы с пятипалыми листьями, что окаймляли ее, тоже казались безмолвными и неподвижными. Птичье племя угомонилось, и лишь похожий на чайку кибернаблюдатель висел белесым призраком над вершинами деревьев. Но эта тишина, это спокойствие были мнимыми и не обманывали тривельяна. Интуиция подсказывала ему, что сейчас в лесной чаще пробираются десятки бойцов с копьями, топорами и дубинами. Целая орда Тазинта, идущих сюда, чтобы перебить пещерных жителей. Одна половина человечества Сайката, не желавшая признать за другой право на жизнь. В то же самое в безмерно далекой древности, в эпоху мамонтов и саблезубых тигров, случилось на земле, сделав его потомком победившей расы. И хотя с тех пор прошли не тысячи, десятки, даже сотни тысяч лет, он испытывал странное чувство вины, будто тазинта являлись теми самыми земными дикарями, чья жадность и ярость уничтожили других людей, почти людей не дав им шанса сделаться столь же разумными, свободными и сильными, каким был он сам. Ивар Тривельян, социоксинолог, разведчик-наблюдатель, кавалер почетной медали и прочее, и прочее. Из них, из этих погибших во младенчестве, тоже могли получиться отличные ксенологи и разведчики. Такие, к примеру, как мудрый параприм Ахисек. Но не получились. Остался только Тревельян, наследник их врагов. «Утренней радости тебе достойный!» Пробормотал он и поднял дротик. Из-за деревьев выступила цепочка рослых силуэтов, темных и безмолвных, с чудовищно длинными руками. Ивар не сразу понял, что видят дубины и прочее оружие. Едкий запах пота долетел до его ноздрей, и тери, очевидно, тоже его уловили. Один за другим они придвинулись к выходу из пещеры. Казалось, никто не командует ими, просто каждый знал, что делать. И были здесь все. От стариков – до восьмилетних подростков. В глубине жилища остались только малыши. И, повернувшись к ним, Тревельян увидел, как блестят их глаза и жало дротиков. Потом он отыскал фигуру старца. Тот выпрямился во весь рост, сжимая в каждой руке по копью. Они пришли, Ивар. Раздался из связного браслета голос третьего генетика. Что мы должны делать? Вести себя как тери", сказал Тревельян и уточнил. До поры до времени. Когда тазин-то ворвутся в пещеру, не забудь переключить свой проектор. И не тревожься, я тебя найду. Надеюсь, вовремя, произнес Иутин. Потом через секунду спросил Дикари не двигаются. Чего они ждут? Сигнала к атаке. Это племя более организовано, чем тере, и обладает опытом между усобных схваток. В их становище я видел плетенные щиты. Они наверняка. Жуткий, протяжный вой, заглушил его слова. На опушке сметнулось пламя. Один, два, три костра, высветивших темные силуэты, придавшие им объемность и угрожающую реальность. Тазинта двигались вокруг костров, поджигая факелы, подпрыгивая и яростно размахивая ими. И в воздух, будто праздничный фейерверк, летели снопы искр. Воины ревели, подражая рыку хищников. Но ни пламя, ни эти угрожающие звуки и телодвижения не вызывали реакции троглодитов. Тели, чуткие к запахам, не обманывались». Не стая огромных зубастых маа была перед ними, а двуногие враги, возможно, еще более страшные. Огонь их тоже не пугал, и это стало для Тревельяна открытием. Похоже, они все-таки были знакомы с огнем, но то ли не умели его добывать и поддерживать, то ли не испытывали нужды в благодетельном тепле костров. Ширенга Тазинта с факелами двинулась от опушки. Командор, видевший их глазами Тревельяна и через объектив голокамеры, доложил, что воинов в 113 и что предводитель сломанный меч идет в середине отряда. Тазинта прикрывались большими плетенными щитами и шли без мечей, только с копьями и дубинами, как на облавную охоту. Они не торопились, вероятно, имели опыт столкновений с траглодитами и знали, что те не покинут свою пещеру, но и без боя не отдадут, и потому не стоило лезть без защиты под их меткие дротики. Кожа мягко сжимала мышцы Тревельяна, даруя им почти божественную мощь. Сейчас он без труда добросил бы копье до края опушки и протаранил сильным ударом щит. Но Тери, при всем их искусстве метателей, равняться с ним не могли. Они затаились, выжидая, когда враги приблизятся. И их спокойствие, способность не поддаться панике и рассчитать дистанцию, были неоспоримым и явным признаком разума. «Не только разума, но мужества, подумал Ивар. «Лишь человек способен отвергнуть мысль о безнадежности борьбы и ждать врага с таким стоическим терпением». Когда Тазинта приблизились к середине поляны, он различил под деревьями еще два силуэта. Эти, пара отставших, выглядели такими же, как остальные дикари. Но облик их, как и дубины, которые они тащили, являлся бутафорией. Ночное зрение Ивара было достаточно острым, и он различил характерные движения к ней Лина. Обычно они озирались и крутили головами, чтобы не приблизиться к кому-нибудь из соплеменников и не нарушить чужое пространство. Подняв к лицу святой браслет, он сказал – «Здесь цивильян. Вижу вас, Ньюри Джепро и юрий Второй Курс. Я у входа в пещеру. Относительно вас в правом углу. Великий Ездан» – пробормотал координатор и поднял руку, чтобы его можно было опознать. «Как ты ориентируешься в ночном цвете?» «Я вижу только тени. А твоя камера?» «Камера работает и видит все. Обе камеры. Моя и второго курса». «Ну и ладно. Стойте, где стоите. И не приближайтесь к дикарям. Сейчас начнется свалка». «Понял». Джепро замер под деревом. Он находился примерно напротив Ивара, а второй курс в метрах 150 в другом конце поляны. Они тоже вели съемку с двух позиций. Тревельян призадумался было, зачем координатору подробная запись грядущих зверств. Но тут Тазинта испустили новый вопль и ускорили шаги. Первый дротик свистнул в воздухе, пробил щит и, очевидно, руку щитоносца. Тот с криком боли выронил щит и факел. И второй дротик тут же впился ему в горло. Теперь снаряды полетели с обеих сторон. Одни тазинта с ревом бросали копья и метательные топоры, другие прикрывали их щитами, поднимая повыше пылающие факелы. Продолжая двигаться цепочкой и швырять копья, нападающие перешли на бег. В их действиях ощущалась дисциплина и слаженность македонской фаланги. Эта искусная тактика не удивляла Тревельяна. Он знал, что именно так в каменном веке велась облавная охота или схватка с опасным зверем вроде быка или хищной кошки. И в том, и в другом местные охотники наверняка имели приличный опыт. Терри оборонялись молча. Ни один их метательный снаряд не пролетел мимо цели. Одни впивались в щиты, другие в руки и ноги тазинта, третьи при самом удачном раскладе поражали шею или голову. Пока бросали их только мужчины. И Тревельян, заметив, что старец смотрит на него, метнул три из четырех своих копий. Его удары были страшными и завершались огромной дырой в щите, треском сломанных ребер и хриплым пресмертным воплем. Считая с этими тремя, в траве уже валялось не меньше десятка нападавших. Но он понимал, что потери невелики. Через несколько минут Тазинта ворвутся в пещеру и начнется бойня. Не первая, которую ему довелось наблюдать в скитаниях по чужим мирам, где жизнь ценили дешевле песка в пустыне или пригоршни болотной грязи. В пещере Терри были женщины и дети. Мысль об их участи кольнула Тревельяна, заставив повторить то заклинание, которое помнил всякий работник фонда. «Я здесь чужой, я наблюдатель, я не поддамся эмоциям, ибо в этой борьбе нет ни правых, ни виноватых». В любом из примитивных миров резня и бойна являлись исторической неизбежностью. И попытка вмешаться в локальный конфликт, дабы рассудить по справедливости, была по меньшей мере наивной. Невзирая на это, он бросил свое последнее копье прикончив еще одного дикаря. Поток дротиков стал гуще. Теперь, кроме мужчин, их швыряли подростки и женщины, так как до тазинта было шагов тридцать или сорок. Раненые со стонами корчились в траве, но тере умирали молча. С черепом, разбитым топором, с грудью, размаженной дубиной, с кремниевым наконечником межребер, доставшим до сердца. Они сражались, не покоряясь судьбе. Да и вряд ли знали что-либо о ней. Слишком сложным было это понятие для их первобытных мозгов. Они просто защищали место, где жили их предки. Возможно, 50 или 100 поколений мирных собирателей кореньев и плодов. Но на Сайкате, как и на Древней Земле, было справедливо изречение. Нет мира под оливами. Поток дикарей ринулся в пещеру, топчая ее защитников. Тревельян разглядел, как рухнул старец, сраженный дубиной, и, тоскливо вздохнув, повернулся и вжался подальше в угол, чтобы зафиксировать последние минуты трагедии. Какой-то ретивый тазин Наскочил на него и свалился, получив удар ребром ладони по шее. Бил Ивар в четверть силы, дабы остановить, но не убить. Покойников и так уже хватало. Пора менять обличье, подумал он, но все еще медлил, не посылая ментальный сигнал, создававшему мираж проектору. В дальнем конце пещеры вдруг раздались испуганные крики. И что-то темное большое, похоже сухопутный ящер, метнулось к выходу. Одновременно браслет сообщил голосом третьего генетика. Я снаружи, Ивар, Был животным, стал деревом. Продолжаю съемку. Тревельян не отозвался. Глядел, как лютую тазинта, разбивая дубинами и топорами головы тере. Те пытались защищаться. Но в ближнем бою их дротики были бесполезны против рослых врагов. Те подавляли и силой, и числом. В этом побоище имелся единственный плюс. Смерть приходила быстро и без особых мучений. Вероятно, пыток Тазинта еще не изобрели. Снова рев. Очень странный, подумалась Ивару. Голос ни тере, ни Тазинта и не животного, а... В следующий миг он сообразил, что звуки исходят из связного браслета, и что нет в них ничего человеческого. Скорее, напоминали они скрежет сирены на боевом крейсере, когда объявлена красная тревога. Следующим номером ушла команда. По местам стоять гряторы к бою. Но Тревельян не стал ее дожидаться, а послав вызов трем своим спутникам, спросил, что случилось, отзовитесь Ньюри, здесь и в артре закончить он не успел. Что-то ворвалось в пещеру, какое-то гибкое, стремительное существо, у которого, как мнилось, были десятки конечностей. Этот эффект создавала быстрота его движений и точность ударов, что наносились руками, ногами, головой, бежалось на пиков и тычков, от которых тери разлетались точно набитые соломой куклы, а более массивные и рослые тазинта бороздили ступнями в песчаный пол, падали и застывали в неподвижности. Смертельный вихрь бушевал среди каменных стен, ломались кости, трещали черепа, струями брызгала кровь и под подраспасованными шкурами багровели лохмотья изодранных мышц. Эта тварь, явившаяся так внезапно, не защищала тере от Тазинта и не помогала Тазинта уничтожить Терри. В припадке непонятной ярости она убивала всех. Прошло должно быть несколько секунд, изрядное время для подготовленного человека. Когда Тревельян сообразил, что видит не взбесившегося осьминога и не чудище с планеты Села, а биолога второго курса. Юли биолог, был явно не в себе, и сейчас его внешность никто бы не назвал заурядной. Глаза пылают, рот кривится, к щекам прила кровь, а из глотки рвется вопль, с каким, вероятно, тиранозавр вонзал клыки в шею трицераптоса. Кроме этих очевидных признаков безумия, второй курс демонстрировал невероятное боевое искусство можно сказать, совсем фантастическая для гуманоида любой галактической расы. Эту вакханалию убийств надо было прекратить. «Остановись, Ньюри!» – рявкнул Тревельян и бросился к биологу. Он настиг его в три скачка, не забыв принять свой истинный облик. Схватил за плечо и резко дернул, разворачивая лицом к себе. Гримаса бешенства исказила физиономию второго курса. Он сцепился в предплечье Ивара обеими руками, то ли пытаясь отшвырнуть его, то ли сломать ему кости. Секунду они боролись, застыв в неустойчивом равновесии. Мощь кожи против чудовищной силы, рожденной безумием. Или каким-то препаратом вдруг мелькнуло у Тревильяна в голове. У книелина наверняка были стимулирующие средства. Или аналог его кожи, или что-то еще, способное повысить тонус мышц. И второй курс толкнул его на стену с такой силой, что без кожи ребра и вара треснули бы и проткнули легкие. Он откачнулся в бок, вытянул руку, собираясь нанести удар. Но противник двигался слишком стремительно. Вместо нервного узла под горлом пальцы Ивара пронзили пустоту. «Удирай, или он тебя прикончит!» предупредил командор. И, оглядевшись, Ивар заметил, что тазинта уже последовали этому совету. Пещера была пуста. Только трупы траглодитов и убитых охотников. Только изломанные тела, только кровь и лица, сведенные судорогой смерти. Биолог все с тем же безумным блеском в глазах направился к нему. И тут с поляны долетел резкий окрик. Говорили на языке к ней и так быстро, что наречия Тревельян не узнал. Понял только, что второго курса просят одуматься и успокоиться. Биолог замер, потом закрыл ладонями лицо, а когда опустил руки, черты его стали такими же, как обычно. Заурядная физиономия, каких 11 на десяток. Не сказав ни слова, он повернулся и вышел из пещеры. Тривильян последовал за ним, навстречу сумраку звездному небу и Иутину ждавшему их среди примятых, орошенных кровью трав. Третий генетик уже в истинном своем обличье выглядел встревоженным. Не спрашивая о причинах безумия коллеги, словно это было в порядке вещей, он поднял руку с браслетом и произнес «Я не могу связаться с Ньюри Джебом Ро. Его браслет не отвечает». Ньюри Джеб Ро убит, мрачно проинформировал биолог. В него попало копье, брошенное кем-то из пещеры. «Какой-то мерзкой, недоразвитой тварью, той или этой». Он отмерил рукой Ростерри, потом Тазинта. Увидев это, я лишился способности рассуждать. Второй курс присел, вытянул руки к тревильяну и произнес традиционную формулу извинения. «Вина перед тобой наполнила меня вечерним светом. А еще больше. Вина перед Джебом Ро. Я должен был охранять достойного, но мы разделились. Ему хотелось сделать запись двух позиций и...» «Где он?» — оборвал биолога Тревильян. «Там, у дерева». джепро Лежал на опушке у корней того самого Фрола, откуда им производилась съемка. Прибор, создающий иллюзию облика Тазинта, был отключен, видимо, курсом. И глава Сайкадской экспедиции выглядел сейчас, как пожилой человек, утомленный долгими хлопотами и решивший отдохнуть. Опустившись на колени у его тела, раскрыв окроваленный Сайгор и осмотрев рану, Ивар понял, что координатору осталась одна лишь дорога в расписной погребальный кувшин. Копье, точнее дротик тери, вошло между ребрами с левой стороны. Сердце у кнеелина, как у землян, тоже находилось слева. И, судя по глубине погружения древка, достало до сердца, несомненно проткнув его насквозь. Ни медицинский имплант, ни кибераптечка в такой ситуации помочь не могли. Тут требовалась срочная замена органа, что было бы делом несложным, находясь они на станции. Другой вариант предусматривал глубокую гибернацию, но на полевой базе не имелось криогенных камер. В любом случае время играло против них. 10-15 минут означали необратимую гибель мозга. Тревильян поднял голову. Кажется, его коллегам было понятно, что Ньюри Джепро, палеонтолог и координатор экспедиции, отправился в Великую Пустоту. «Я вызвал транспорт», – произнес Иутин. «Отправимся сразу на станцию? Может быть, в наш лагерь? Ему уже не помочь». Генетик кивнул на мертвеца. «Но с телом надо обойтись достойно». Сераокий сказал, «Уважай смерть, ибо перед тобой погибшая вселенная». «Уложим Ньюри в биоконтейнер, пустим консервирующий газ. Кроме того, снимем информацию с киберразведчика и возьмем все записи с собой». «Разумно», — согласился Ивар. Он выдернул дротик из груди Джапаро и осмотрел его. «Это оружие тери, сказал Иутин. «Они не могли его сюда добросить. Слишком велико расстояние». Третий генетик пожал плечами. На поляне валяется масса дротиков. Кто-то из стазинта мог подобрать его и... швырнуть назад?» Закончил Тревелен, с иронией приподнимая брови. Своего соплеменника? Возможно, он показался дикарям странным. Иутин, словно нуждаясь в поддержке, метнул взгляд на второго курса. Но тот не пожелал участвовать в дискуссии. Кажется, его трясло. «Во всяком случае, — молвил генетик, — не будем делать преждевременных выводов. У нас есть четыре записи и еще пятая, панорамная, с кибернаблюдателя. Нетрудно установить, откуда прилетел этот дротик». Нетрудно, кивнул Тревельян, понимая, что они все трое под подозрением. А прежде всего, некий землянин Пшак, особенно если станет известно о Коже. На поляну опустилась капсула, и они с Ютином погрузили в нее тело координатора. Биолог держался в стороне, как бы соблюдая свое коно, но без напоминаний сел к управлению. Вряд ли это была хорошая идея. Аппарат мотала в воздухе, словно они летели не тихой ночью, Они неслись под напором бури. Но у малыша Я обещал тебе пару трупов, и первый уже в наличии, напомнил о себе советник. И что ты об этом думаешь? Пока имеются три версии, мысленно отозвался Тревельян. Либо его убил Иутин, либо второй курс, либо это случайная гибель от руки Тазинта или Тере. Тере можешь исключить, сам сказал, что им не добросить копье до опушки. А в тело оно вошло с изрядной силой. Кто-то из них мог ускользнуть в лес, начал Ивар. Никто не ускользнул. Все лежат убитые в пещере, я пересчитал. И, кстати, подключился к твоей записи и просмотрел ее. Должен тебя огорчить, парень. Атака Тазинта там есть. И бойня в пещере, и этот урод Курс, и еще много всякого. Но никакой информации о дротике, протнувшем Джеба. А ты, между прочим, тоже копии бросал. Это как понимать? Тревельян послал эмоцию обиды. Ты что же, дед, мне не веришь? Я-то верю. А вот поверят ли другие? Буркнул командор и деловым тоном сообщил. В нашей записи траектории двух твоих дротиков не отслежены до конца. Он смолк, оставив Тревильена размышлять над последним замечанием, а заодно над тем, какие невероятные способности проявил второй курс. Реакция просто фантастическая. И к тому же пересилил кожу. Андроид? Эту мысль пришлось отбросить сразу, так как искусственный интеллект, способный стать компетентным биологом, явно превышал порог гликочения, а значит был не способен к убийству. Скорее всего, подумал Ивар, не обошлось без какого-то стимулятора. Подозрение у него было на тентахское вино, которое второй курс потреблял в изрядных количествах. Может быть, экстракт из этого напитка действовал на кнеилина, повышая их физические данные? Правда, в период войны с пришагами ни о чем таком не сообщалось. Но война случилась давно, а прогресс не стоит на месте. Он справился у советника, но тот помочь не смог. Сведения о производимых кнеелина препаратах были крайне скудными. Преодолев защитный барьер, капсула опустилась у здания базы. И Утин тут же развил бурную деятельность. Связался со станцией, сообщил о трагическом событии. Велел роботам вытащить биоконтейнер, большую цилиндрическую емкость, в которую положили трубку координатора. Закачал туда газ. Потом собрал кристаллы с записями, включая те, куда поступала информация с кибернетических птиц. Ивар тем временем разобрал свой планер и упаковал прочее добро. Уже не было сомнений, что эта полевая вылазка накрылась медным тазом, как говорили в старину. Что до второго курса тот пребывал в оцепенении и двигался, когда потопный автомат загустевший смазкой. Тревельян решил, что таковы последствия снадобья, сделавшего биолога супербойцом. За все полагалось платить, не исключая его чудесной кожи. Расход энергии требовал замещения, то есть еды, и питья и отдыха. Он подошел к раздаточному автомату, выбрал коктейль «Дети Астрала». Вскрыл запечатанный сосуд, выпил, потом заказал пять сестер. И выпил еще. Взял еще две упаковки, кажется, с бледной луной, и протянул их и утину. «Подкрепись и дай второму курсу. Заодно скажи ему, что капсулу буду пилотировать я». Генетик выпил сока, покачал головой. «Второму курсу не этого нужно. Пожалуй, я...» Он начал копаться в ящиках со своими приборами. Потом с торжествующим скриком извлек фляжку, трехгранную призму первого лунного цвета. «Отнесу ему, пусть бодрится. Здесь Центахская». Он исчез. Тревельян продолжал сборы, а закончив их, велел роботу перетащить имущество к транспортной капсуле. Через распахнутые ворота ангара он видел, как второй курс забирается на сиденье в заднем ряду и как два кибера под присмотром Иутина поднимают грузовой отсек контейнер с телом Джабаро. Место пилота оставалось свободным. Катафалк поведет волосатый. отражение есть? Возражения нет, сказал сам себе Тревельян и направился к выходу. Пересекая ангар, он заметил валявшуюся у ворот пустую трехглянную фляжку, поднял ее и почти машинально понюхал. Его брови поднялись в изумление. Это не тентахская, дед. Запах похож, но это не тентахская. Коньяк. Клянусь владыкой пустоты, безошибочно определил советник, подключившись к обаянию Ивара. «Думаю, тот самый, который ты оставил у Иуды». Он упорно именовал Иутина Иудой. «Хитрожопый мерзавец, сейчас этот курс отдаст концы, а ты будешь виноват». Тревельян едва ли не бегом направился к летательному аппарату, ожидая, что биолог сейчас завопит жутким голосом и забьется в корчах. Ему вспомнилось, что Иутин хотел проверить действие спиртного на местные организмы. Но если даже Иутин ошибся, запах, конечно, похож, то неужели второй курс не почувствовал вкуса питья? К тому же емкость с опасным для кнеелина веществом полагалось бы маркировать. Эти соображения пронеслись у Ивара в голове, пока он всматривался в физиономию биолога. Она была угрюмой, но никаких следов отравления не носила. Пожалуй, наоборот. Второй курс выглядел более оживленным, чем прежде. На взгляды Тревильяна, он ответил мрачной ухмылкой и отвернулся. «Ты хотел сам вести машину?» – раздался сзади голос Иутина. «Шлем и пульт в твоем распоряжении. Полетели?» «Да, конечно», – ответил Тривельян и полез в кабину. Отношение к Нееллино, к другим расам, как примитивным, так и приобщившимся к цивилизации, обычно колеблется между полюсами враждебности и безразличия. Исключений два, и первое из них – Лоона-Эо, которым Ни, Пахарас и другие кланы питают искреннее почтение, признавая древность их культуры и испытывая нужду в некоторых производимых Лоона-Эо изделиях. Земная федерация могла бы считаться вторым исключением. Но в этом случае необходимо помнить, что Кни Илина вынуждены поддерживать с нами добрососедские отношения, ибо проиграли войну. Повторяю, вынуждены. Именно с этой точки зрения следует оценивать их участие в гуманитарных миссиях, предложенных землей, и в частности институтами ФРИК. Я уверен в том, что если бы мы не доказали свое военное превосходство, о совместных проектах не было бы речи. А к судьбе сообществ, которые ФРИК пытается прогрессировать, Книна остались бы равнодушны. Это в лучшем случае. В худшем они тайно уничтожили бы эти привитивные расы и заселили освободившуюся территорию. Чезаве Биану. Пять дней в посольском куполе Книелина.